Глава 3 фрагмент тринадцатый. Странно смотреть на предка, который жил примерно в девятом-десятом веке. и Странно не находиться на его месте, а быть сторонним наблюдателем. Ох и зашвырнуло меня, на добрую тысячу лет как минимум. Даже не ожидал. Я тоже не ожидал, если честно. Голос второго напугал, но и обрадовал. Ты не просто вошел в память, но при этом затянул меня с собой. Первый он и есть первый, все подвластно. Мне такая власть недоступна. Где мы? Я посмотрел по сторонам. Хорошее воспоминание, но ни хрена не понятно. В памяти предка, которому осталось жить от силы пару часов, ответил второй. Зовут его Вольк. Вольк — это волк. Мы, получается, на земле. Десятый век. Его конец. Время правления князя Владимира Святославовича. Сам князь сейчас в Константинополе, вернется и Русь будет крестить. Предок умрет язычником, а вот уже его дети, тоже предки, точнее, один из детей, сын Игорь, будет во Христа верить. Но и Перуна не забудет, так как тоже варягом вырастет. И погибнет в двадцать с небольшим лет. Сложные времена, ужасно короткие жизни. Как-то так. И я приблизился к костру, у которого сидит предок. Ночь такая, что многое не разглядишь. Вокруг лес не слишком плотный. Небо темное, сильно облачное. Сам предок по имени Вольк выглядит большим и опасным. Витязь. Нет, неправильно. варяк Да, именно варяк Об этом говорят большие усы и гладко выбритый подбородок. Черты лица такие, что кажутся топором рубленые И шрамы. Много шрамов. А еще меч в ножнах с рукоятью, оголовье которой украшена ярко-красным камнем. Кольчуга, отливающая серебром, но с множеством боевых отметин. Лук с наброшенной тетевой и воткнутые в землю по правую руку пять стрел. Тула нет. Значит, стрелы последние. Слева на поясе сабля. Лезвие усыпано красивым узором. Шлем на голове. Тоже посеребрен, как и кольчуга. Память подсказала, что это делается в большей степени для защиты железной основы от ржавчины, нежели для красоты. Хотя красота тоже важна. Воин, если богат, выглядит соответствующе. Предок богат. Об этом можно судить, лишь взглянув на золотой пояс гридня. Жаль, что его сильно повредили вражеские стрелы. Память услужливо решила открыться и поведала, предок командовал малой княжей сотней. И все его бойцы полегли в схватке с лесовиками. Племя Вятичей. Кто они такие, чем занимаются, мне непонятно. В памяти предка они просто лесовики. Смерды. Те, кого стригут. Шли усмирять Вятичей, а в итоге попали в настоящую бойню. Около тысячи лесовиков, по большей части охотников, сцепились сотни предков Вольга. Застали врасплох, среди ночи в лесу, но получили отпор. Забросали стрелами, но быстро поняли, что толку от этого мало, и пошли в рукопашную атаку. И тут себя варяги в полной красе показали. До утра бились и одолели лесовиков. Правда, дорогой ценой. От сотни осталось дюжина и один. До следующего утра дотянули только семеро. Увы, но лесовики не отстали. На хвост сел второй отряд и терроризировал варягов почти четыре дня. Сейчас пятый день. Предок — единственный выживший из сотни. «Удивительно. Второе в сильном замешательстве. Ты запрыгнул в воспоминания, но смотришь на него не глазами предка, а собственными. Даже и не представлял, что такое возможно. Но глазами предка было бы интереснее. Попробуешь? Или, я так понимаю, тебе и без этого понятно все, что пожелаешь?» Я кивнул. «Понятно. мечу предка франкской работы. Одноручный». Используется левой рукой. Правой рукой ему с сподручнее саблей работать. Сирийская она, кстати. Обоя рукому варяжскому бою Вольк обучен. Такому даже щит не нужен. Попробуй, подберись. Либо мечом проткнет-зарубит, либо саблей рассечет. Плохо, что предок ранен и сильно устал. Рука пробита стрелой чуть выше локтя. Да в боку дырка. Еще хуже, он в большой печали. Вся сотня была ему как родная, многих с малых лет знает. Многие совсем еще ребятишки были. Четырнадцать-шестнадцать лет. Блин, разошелся чего-то. Я посмотрел на самого себя, коим видится мне мое внутреннее я. Второй. Он в диком восторге. Да, интересно выгляжу. Это великолепно, — воскликнул второй. Кем бы ни был тот, кто подсыпал тебе ту хрень в компот, но он молодец. «Выйти на такой уровень контроля памяти... Ты понимаешь, что моделируешь воспоминания в реальности, можешь смотреть все, что пожелаешь?» «Нет, медвежий пойло даже в сравнение с этой хренью брать не стоит. Вот только последствия могут быть намного серьезнее. Хотя похрен на последствия, выберемся как-нибудь...» Я показал большой палец. «Узнаю себя пофигиста. Прорвемся. Второй, не расстраивайся, повезет, много памяти предков поглядим». Может, и найдем чего интересного. Хотя мне тут все интересно. Такое не каждому дано увидеть, а, возможно, лишь одному мне. «Нам!» — второй хитро подмигнул. «Ну да», — согласился я. «Нам. Копия второй нравится мне все больше и больше. Ну а как можно не нравиться самому себе? И похер на самовлюбленность. Пройдет это состояние, пройдет и все остальное. Лишь воспоминания останутся, и все будет как и прежде». Предок Вольк снял свертело прожарившегося упитанного зайца и начал есть. С зубами у него все хорошо, об этом говорит хруст тонких косточек. Только самые крупные кости улетают в траву. Остальное все съедается и запивается водой из кожаного бурдюка. Торопится Вольк. Чувствует, что скоро придется сражаться. — Предки-варяги, это было ожидаемо, — сказал я. — А другие предки? Их много? Хреново — Хреново туча! — воскликнул второй. не только варяги, кстати. Есть и на Востоке предки, и в Европе. Сам понимаешь, кровь раньше мешалась нехило, да и сейчас тоже мешается. Среди скандинавов предков найти можно нурманы, викинги». А «Насколько далеко записывается родовая память?» — поинтересовался я. «До пятого колена или до десятого?» «Не понял вопроса», — второй смутился. «Ты шутишь первый?» «Нет», — спокойно ответил я. Просто хочу понять, каким способом записывается память. Двоюродные и троюродные братья-сёстры-предков тоже записаны или нет? Сложно, если честно. Иногда да, иногда нет. Древо памяти нестабильно. Оно то расходится в стороны, делаясь широким, то сужается, словно струна. Но самое главное, нет у него начала. Даже сейчас мне недоступен первый предок. Основа основ. Есть порог, который не преодолеть. «Возможно, у тебя, первый, получится развеять эту завесу тумана и узнать, что там внизу. В самом начале, родовой памяти». Второй удивил. Но больше удивил предок Вольк. Он словно переродился в настоящего волка, стал таким же быстрым и опасным. Резкое движение, и предок стоит на одном колене, а в руках готовый к стрельбе лук. Мгновение, и первая стрела с характерным звуком отпущенной тетивы ушла в темноту леса. Она еще не достигла цели, а вторая уже полетела следом за ней. Память предка показала, куда вошла первая стрела. Пробила грудь коренастого низкорослого лесовика, зайдя в район сердца по самооперенье. Последующие четыре стрелы тоже нашли цели. Других лесовиков. Пятеро разведчиков, подкрадывавшихся к предку, не успели понять, как умерли. Остался только один, но и он прожил недолго. Успел даже выстрелить два раза. Но стрелы с охотничьими наконечниками не навредили предку. Он отбил их небрежными взмахами меча, а затем догнал удирающего лесовика и рубанул саблей по спине. Рассек плоть от левого плеча до поясницы. Лесовик упал на живот и захрипел. Взмах меча и голова отделилась от тела. Хрип оборвался. Никогда бы не подумал, что это можно сделать столь непринужденно. Вольк собрал стрелы убитых врагов и вернулся к костру. Где-то в глубине леса протяжно завыл волк. Посмотрев в темноту и зачем-то кивнув, предок взял недоеденного зайца и продолжил поздний ужин. Бурдюк с водой сменился трофейным бурдюком со взваром. «Можешь в другую точку памяти предков переместиться?» — спросил второй. Я кивнул. «Могу, но пока не досмотрю этот фрагмент, никуда не перемещаемся». «Увы, но я пока не понял алгоритм перемещений. Куда нас забросит следующий скачок, можно только гадать». Хотелось бы в память отца, в один из важных моментов, узнать бы, почему он и мама погибли. Если получится, то узнаешь. Не получится, сам расскажу, пообещал второй. Предок Вольк встал. Я непроизвольно сделал шаг назад. Не знает предок, что прямо сейчас его фрагмент жизни рассматривает потомок из далекого будущего. И не знает, что, по сути, спустя тысячу лет ничего не изменилось. Люди все так же убивают друг друга из-за не слишком имеющей смысла ерунды. а порой и просто так убивает интересы Собравшись и веселье ради собравшийся потушив костер вольк пошел по ночному лесу его мысли стали доступны мне идет встречать лесовиков место где случится последний бой уже выбрано вольк знает что умрет совсем скоро он отправится в Ирий и встретит там друзей с которыми будет пировать и бить врагов радость придает сил да пробормотал я догоняя предка Никогда бы не подумал, что можно с таким наслаждением идти навстречу смерти. Хорошо, раньше религия обрабатывала. Язычник, если умер правильно, попадает в Ирий. Главное, умереть правильно. «Ты еще в память предков Норманов не заглядывал?» — усмехнулся, шагающий рядом второй. «Там вообще жесть!» «Загляну, если повезет», — ответил я. Помню, что Норману Одину поклонялись и были конкретными психами. «Весело тут, в памяти предков». Местом последнего боя была выбрана небольшая поляна в дубовой роще. Мне место понравилось. Можно использовать огромные дубы, как укрытие от вражеских стрел. Вот только стрелами лесовики предка-варяга убивать не собираются. Максимум ранить. Живой он им нужен. Думают, что-нибудь ценное выпытать. Предок смеется в мыслях. Никогда лесовикам не заставить его говорить, потому что не смогут взять живьем. Не дастся. но даже если возьмут живьем, то все равно слова не вытянут. Не норманы. Это те толк в пытках знают. Лесовики же народ туповатый. Время сдвинулось. Нарочно ли я его сдвинул или случайно, но обстановка резко изменилась. Темнота вокруг поляна, на которой стоит предок, начала двигаться. Враги везде. Их не меньше двух сотен, но они не спешат атаковать. Ждут. Что ж, Вольк не против начать первым. Стрелы полетели одна за другой, и каждая в цель. Лесовики начали отстреливаться. Вольк, перемещающийся, словно бесплотная тень, только усмехнулся. «Это его бой, и когда он закончится, решать только ему». «Как же красиво он движется!» — воскликнул я, наблюдая за боем со стороны. Каждый раз словно угадывает, куда стреляют лесовики. Да, варяг минимум сотни таких дурачков стоит. Это не в беспомощных зайчат стрелять. «Сотник княжий бой дает. Берегитесь!» «Соглашусь», — отозвался второй. «Предок хорош». Трофейные стрелы кончились, а опустевший тул с луком упали на землю. Сабля в правой руке и меч в левой. Железный веер закрутился, отбивая стрелы лесовиков. Вольк закричал перун и бросился на врагов. Просто побежал прямо, потому что лесовики повсюду. Несколько стрел ударили в спину. Первые попадание но Вольк их будто и не заметил. Кольчуга уберегла. Не пробить ее охотничьим срезом. Бронебойная стрела нужна, а их у лесовиков, видимо, нет. Предок стал смертью-вихрем. Лесовики налетали на него живой волной, вооруженной кто чем, и откатывались, оставляя мертвых и умирающих сородичей. «Зажмут», — огорченно сказал я, видя сжимающееся кольцо лесовиков вокруг предка. «Слишком много». «Не зажмут», — отмахнулся второй. «Куда им с варягом тягаться? Эти совсем никчемные. Всех маломальски достойных еще в первом бою положили. Тут молодежь да старики в основном. Сложно понять, какого возраста лесовики, но я поверил. Еще память предка подсказала, будь он не один, а хотя бы с четверкой лучших бойцов, выстояли бы против смердов. В одиночку не выстоять. Совсем немного потерпеть осталось, а потом вырей». Лесвике оказалась не столь глупой как я думал потеряв почти полсотни сородичей, они решили отступить волна откатилась от варяга предка и растворилась в темноте остались только крики и стоны раненых вольк победоносно вскинув руки с оружием закричал перун я иду и в него полетели стрелы много стрел основная масса ударила в тело и ноги но одна все таки нашла незащищенный шлемом глаз Ну вот и все, успел сказать я, и воспоминание предка оборвалось. На его смену пришла комната моей земной квартиры. Снова в креслах со вторым сидим. Обратно выбросил сказал он, озадаченно почесывая подбородок. Странно. Я, вскочив с кресла, воскликнул «Пофиг! Главное, не взяли предка лесовики живьем!» «Ух, как он дрался! Хочу к предку Нурману в память! Поехали, второй! Как же там интересно!» Стоило захотеть, и новое воспоминание приняло меня.